Берн решил в точности выполнить рекомендации Вассы. Я хотела остаться в номере, залезть под одеяло и ждать, но он заставил меня одеться. Мы должны были найти сало. Когда мы вышли на Крещатик, на нас обрушилась волна арктического воздуха, ледяного и жесткого. Мы шагали больше получаса, сначала мимо парка, потом по бульвару, который спускался вниз и привел нас на железнодорожный вокзал. Площадь перед ним напоминала громадный каток, она была сплошь покрыта льдом. А люди, которые ходили по этой площади, одни мужчины в беретах, низко надвинутых на глаза, произвели на меня такое сильное впечатление, что я стала умолять Берна поскорее увести меня оттуда. Мы вернулись назад тем же путем, каким пришли, поднялись вверх по бульвару, увидели кафе и вошли. Это заведение, казалось, застряло в прошлом веке. На окнах кружевные занавески, на стенах деревянные панели, разноцветные мигающие лампочки, как на Рождество, и официантка в национальном костюме, не говорящая по-английски. Берн сумел жестами заказать кофе для нас обоих и сало для себя. Сало было нарезано крупными продолговатыми кусками, а рядом лежали ломтики соленых огурцов. Выглядит отвратительно. заметила я. «Но нужно для дела», — весело ответил Берн, двумя пальцами взял с тарелки полоску сала и опустил в рот, словно это была живая ящерица. В животе у меня опять начались рези. Берн съел все сало, которое было на тарелке. До пяти часов еще оставалось время, и он захотел пройтись. У него голова шла кругом от первого путешествия за границу, так далеко от специали. если не считать тех таинственных лет, которые он провел с отцом в Германии. Но в таком юном возрасте у людей еще не формируются связанные воспоминания. Как бы то ни было, он никогда не рассказывал об этой паре своей жизни. Даже пар, который образовывался в воздухе от нашего дыхания, казался ему чем-то небывалым. Я решила разделить его эйфорию. В конце концов, это было наше свадебное путешествие. Странное... Омраченная заботой, но всё же свадебное путешествие. Данка и другие думали, что мы купили туру в Будапешт и сейчас находимся там. Я могла вообразить себе, что это было правдой. Когда мы вернулись в гостиницу, другие пары уже собрались вокруг Вассы в одном из уголков вестибюля. Она протянула к нам руки и без стеснения во весь голос крикнула «Вот и вы, наконец, давайте банку!» Она спросила Берна, нужны ли ему журналы с фотографиями, чтобы вдохновиться. У нее в сумке их было достаточно. Берн отказался, хоть его и заворожила ее наглость. Он попросил меня подождать в вестибюле. Васа провела меня к креслам и почти заставила сесть в то единственное, которое еще оставалось свободным. Дама, сидевшая по соседству, повернулась ко мне и сказала. «Вчера у меня толщина эндометрия», Была 14 миллиметров. Санфеличи говорит, это идеально. Она не представилась, не подала руки, не произнесла одну из тех пустых фраз, какими обычно начинают разговор, а просто доложила о толщине своего эндометрия. Затем добавила. «Мы приезжаем уже в седьмой раз. Но во все прошлые посещения он был тоньше. А вы заметили, сколько снега на улице?» Она вновь повернулась ко мне спиной и стала слушать Вассу, рассказывавшую своим подопечному все тот же анекдот про гусаров, который несколько часов назад не вызвал у меня даже улыбки. А я не сводила глаз с двери лифта в глубине вестибюля, пока из нее не вышел Берн. Он пересек вестибюль и на глазах у всех вручил банку Вассе, не выказав при этом ни малейшего смущения. «Вы последний», — сказала она и рассмотрела банку на свет. «Хорошо, хорошо, тут много». Знаете, как говорят у нас в Киеве, всегда нужно иметь запас на черный день, потому что рано или поздно он приходит. Он всегда приходит. черный день. На следующее утро некоторые пары вернулись в Италию. Самые обеспеченные, у кого хватало денег, чтобы лишний раз слетать домой и вернуться к субботе. Остальные, в том числе и мы, слонялись по гостинице, растерянные и в то же время полные надежды. Казалось, мы участвуем в каком-то молчаливом состязании. Два дня нам пришлось просидеть в номере из-за снежной бури. Порывы ветра были такими сильными, что скрипели оконные стекла. Этот ветер назывался Буран, а снежные завихрения — Пурга. Берна почему-то рассмешила это слово, он без конца повторял его. А я не находила его забавным, я не могла ничем себя занять. просто лежала на кровати, сложив руки на животе, и разглядывала пятна от сырости на обоих, пытаясь угадать их изначальный цвет. У кровати сидел Берн и читал «Белую гвардию», весь без остатка, отдаваясь чтению, как умел он один. Иногда он декламировал какой-нибудь отрывок вслух, а затем подчеркивал карандашом строки, которые произвели на него такое сильное впечатление. На третий день, накануне имплантации, Над городом засияло солнце, холодное, но ослепительное из-за лежавшего кругом снега. Вас ждала нас в вестибюле, чтобы отвезти на экскурсию. Я не хотела, но Берн стал меня уговаривать. Почему бы и нет, раз мы уже здесь, весь город в нашем распоряжении, да еще погода такая прекрасная. Булгаковские слова пульсировали в его мозгу. Наверняка за эти два дня он запомнил наизусть целые абзацы. И сейчас ему не терпелось своими глазами увидеть места, где происходили описываемые писателем события. «Вы смелые ребята», — сказала Васса, когда мы появились в вестибюле. «А теперь поехали». Как и в первый день, город показался мне враждебным и пугающим. Подземные переходы с маленькими магазинами, где царила страшная духота. В конец опустившиеся пьянчуги-бомжи. Эскалаторы метро такие длинные и крутые, что, казалось, они ведут к центру Земли. Названия станций, написанные на нечитаемом языке. Васса и Берн все время опережали меня на несколько шагов. Они были увлечены беседой, в которой у меня не было ни сил, ни желания принимать участие. Удушающая жара в помещениях, а на улице парализующий холод. Я пыталась закрыть шарфом даже нос и рот. На Андреевском спуске я два раза потеряла равновесие и чуть не упала. Берн обернулся и посмотрел на меня с каким-то странным равнодушием, как будто даже с досадой. На одном из уличных лотков продавался противогаз времен Холодной войны. Васса помогла Берну примерить его, и Берн, во что бы то ни стало, захотел его купить. «Это понравилось бы Данка», — сказал он. «Но денег у нас было в обрез». К тому же мы не были уверены, что подобные вещи продаются в Будапеште, и в итоге от противогаза пришлось отказаться. Я разглядывала девушек. Они здесь были красивые, как и говорил Сан-Феличи, тоненькие, стройные, с темными волосами и очень белой кожей. «Это могла бы быть она», — подумала я, встретившись взглядом с одной из них. «Как ее зовут? Наталья? Соломия? Людмила?» «Есть ли у нее уже дети?» Я не могла прогнать от себя эти мысли, не могла и поделиться ими с Берном. Он весь ушел в свои фантазии о местах, по которым мы ходили. Он сказал бы «выкини с головы эту чушь» и процитировал бы рассуждение сан как когда-то цитировал псалмы.